Над сериалом работали «Набольший Мурза», руководитель проекта Фёдор Кузьмич Каблуков «Слава ему. большие «Больший Мурзы» режиссёр-постановщик Шакал Демьяныч, композитор и саунд-продюсер Васюк Ушастый, редактор Оленька Кудеяровна. «Малые Мурзы» звукоинженеры Варвара Лукинишна, Анфиса Терентьевна, Карпудыч, диктор Терентий Петрович. Bye. <laughs>